Глава вторая. Стефан был в ярости. Ты этого хотел, да, Дамон? И ты это получил. Тебе недостаточно было просто убить ее, нет. Ты хотел, чтобы она стала такой, как мы, как ты. Дамон даже не оглянулся. Он напряженно смотрел на Елену, полуприкрытыми глазами, стоя на коленях и держа ее за подбородок. «Ты уже третий раз это говоришь, и я начинаю уставать от этого», — проговорил он тихо. Взъерошенный и немного задыхающийся он, тем не менее, был собран и отлично владел собой. «Елена, я тебя убивал?» «Конечно нет», — сказала Елена, сплетая свои пальцы с его. Ей не терпелось. О чем они в конце концов? Никто никого не убивал. «Вот уж никогда не думал, что ты врун», — горько упрекнул дама на брат. «Все что угодно, но не это. Никогда не думал, что ты будешь отпираться от сделанного». «Еще секунда», — процедил Дамон, — «и я за себя не отвечаю». «А что еще ты можешь мне сделать?» — обернулся Стефан. «Убить меня было бы милосерднее». «Свой лимит милосердия ты исчерпал лет сто назад». Дамон в конце концов отпустил подбородок Елены и обратился к ней. «Ты помнишь, что сегодня происходило?» Елена откликнулась устала, как ребенок, бубнящий ненавистный урок. «Сегодня праздновали День Основателей!» Она сжала пальцы дамона и подняла на него глаза. Больше она ничего не могла вспомнить, но этого было недостаточно. В раздражении она пыталась вспомнить что-то еще. В кафе кто-то был. «Кэролайн!» — она радостно припомнила имя. «Она должна была...» «Прочесть перед всеми мой дневник, и это было очень плохо, потому что...» Елена вдруг потеряла мысль. «Не помню почему, но мы ее провели!» Она заговорчески улыбнулась ему. «О, серьезно? Мы? Да, ты его отобрал, ты это сделал ради меня!» Пальцы ее свободной руки забрались ему под куртку, выискивая там дневник. «Потому что ты меня любишь?» — промурлыкала она, слегка поцарапывая найденную вещь. «Ведь ты меня любишь?» Из просвета раздался тихий звук. Елена увидела, как обернулся Стефан. «Елена! Что было дальше?» — снова услышала она голос Дамона. «Дальше? Дальше тетя Джудит затеяла со мной ссору!» Елена на секунду задумалась и пожала плечами. «Не помню, по какому поводу. Я разозлилась. Она мне не мать?» И не ей мне указывать!» Голос Дамона звучал сухо. «Так, с этой проблемой мы, по всей видимости, больше не столкнемся. Что дальше?» Елена тяжело вздохнула. «Потом я пошла и взяла машину Мета. Да, Мета. Она машинально упомянула это имя, проводя языком по клыкам. Перед глазами встало красивое лицо, светлые волосы, широкие плечи. Мет. «И куда ты поехала на машине Мэта? «К плетеному мосту», — сказал Стефан, оборачиваясь к ним. В его глазах было отчаяние. «Нет, к пансиону», — поправила раздраженная Елена. «Мне надо было дождаться...» М -м, «Забыла, кого я стала ждать там. Потом начался шторм. Ветер, дождь, все такое. Мне это очень не понравилось. Я влезла в машину, но за мной что-то погналось». «Что-то...» «Погналось за тобой», — проговорил Стефан, глядя на Дамона. «Что-то неодушевлённое», — подчеркнула Елена, которая надоело, что её перебивают. «Слушай, давай уйдём куда-нибудь только ты и я, а?» — попросила она Дамона, поднимаясь на колени так, что её лицо стало вровень с его. «Сейчас», — сказал он, — «а что за тобой последовало?» Она раздражённо отпрянула. «Понятия не имею, что я такого никогда раньше не видела. Не похоже на тебя и Стефана, это было как...» Картинки всплывали в памяти. Туман над землей, завывание ветра, огромное белое нечто, как будто сделанное из тумана, обволакивающее ее, как облако. Может, это было просто частью шторма, но мне показалось, что оно желало мне зла, и я убежала». Поигрывая молнией на куртке Дамона, она загадочно улыбалась и смотрела на него сквозь ресницы. «Да, я вспомнила, кто-то рассказывал мне о текущей воде. Нечисть не может пересечь текущую воду. Вот я и поехала к утопленничьему ручью, к мосту, а потом...» Она засомневалась, хмурясь и пытаясь хоть что-то вспомнить. «Вода. Воду она помнила, а больше ничего». Потом я переехала ручей, закончила, наконец, она с видимым облегчением. Наверняка же я его переехала, раз я здесь. Это все? Мы можем теперь идти?» Дамон ей не ответил. «Машину еще не вытащили из реки», — проговорил Стефан. Они с Дамоном, забыв вражду, смотрели друг на друга, как два взрослых, переговаривающихся в присутствии несмышленого ребенка. Елену накрыла волна беспокойства. Она была открыла рот, но Стефан продолжал. «Бонни, Мередит и я нашли ее. Я нырнул и вытащил Елену, но к тому времени...» Елена нахмурилась. «Дамон очень нехорошо ухмылялся. И ты сдался? Да тебе сам Бог велел заподозрить, что могло случиться, или мысль об этом тебе так противна, что ты сразу ее отогнал от себя? А тебе бы хотелось...» чтобы она действительно умерла. Она не дышала, и у нее не было пульса, вспыхнул Стефан, и она никогда не получала столько крови, чтобы трансформироваться. Но не от меня, во всяком случае. Его взгляд стал тяжелым. Елена опять открыла рот, но... Дамон дотронулся до ее губ двумя пальцами, повелевая ей молчать, потом мягко сказал. «И вот в чем проблема. Или ты тоже ничего не замечаешь» и просил меня посмотреть». «На нее?» «Посмотри на себя. Она не в себе. Она в шоке. Даже я это признаю». Он прервался на ослепительную улыбку. «Это больше, чем обычный шок после трансформации. Ей будет нужна кровь. Человеческая кровь. Или ее телу не хватит сил, чтобы завершить трансформацию. Она умрет». — В каком смысле не в себе? — мысленно оскорбилась Елена, а вслух сказала, обдавая дыханием пальцы Дамона. — Я в порядке. Я просто устала. Я собиралась спать, когда услышала шум вашей драки. Пришлось помочь тебе, а ты даже не дал мне его убить! — обиженно добавила она. — Действительно. А почему ты не дал ей меня убить? — вмешался Стефан. Он смотрел на Дамона в упор, как будто пытался проглядеть его насквозь. Вся приветливость исчезла с его лица бесследно. «Это легче всего?» Дамон посмотрел в упор на брата таким же зверским взглядом, как у того. Он часто и прерывисто дышал. «А может, я не ищу легких путей?» — прошепел он. Потом, взяв себя в руки, ухмыльнулся и добавил. «Подумай, братишка, если кому-то твоя смерть доставит удовольствие, то только мне, больше никому, и я планирую взять это на себя». И обычно у меня такие дела получаются очень хорошо, уверяю тебя. Да, мы заметили. Тихо согласился Стефан, как будто каждое слово доставляло ему страшную боль. Но эту, сверкнув глазами, дам кивнул в сторону Елены. Я не убивал. Зачем мне ее убивать, если я и так мог инициировать ее в любой момент? Может быть, потому что она только что обручилась кое с кем другим? Дамон поднял ладонь Елены, которая все еще лежала в его руке. На среднем пальце поблескивало золотое кольцо с темно-синим камнем. Елена уставилась на украшение, вспоминая, где она его видела. Потом пожала плечами и устало отодвинулась от Дамона. «Ну, это вообще не проблема, правда? Она была бы рада тебя забыть!» Он нехорошо улыбнулся Стефану. «Мы это выясним. Когда она придет в себя, тогда и спросим у нее». «Кого из нас она предпочтет, хорошо?» Стефан покачал головой. «Как ты можешь такое предлагать после того, что случилось?» Тут он замялся. «С Катриной? Я могу произнести это, если у тебя духу не хватает». Катрина сглупила и заплатила за это. «Елена другая. У нее есть голова на плечах. Но если ты согласен, это не имеет значения», добавил он, предвидя новые аргументы Стефана. Она сейчас очень слаба, и ей нужна кровь. Сначала я прослежу, чтобы она ее получила, а потом найду того, кто с ней это сделал. Ты можешь пойти со мной или остаться. Решай сам». Он встал и потянул за собой Елену. «Пошли».